Имена и судьбы, события и даты, потери и победы, пиры и войны, браки и погребения, всё, что хоть как-то упоминалось о Мальдароре, было представлено здесь во всей полноте, без поправок и прикрас. Щур аккуратно закутал книгу в пёстрый плащ и бегом припустил к себе в башню. Он старательно избегал встреч с кем-либо, добравшись до самой двери незамеченным. Устроившись за столом при свечах, предварительно заперши на все замки, карлик начал старательное изучение древних текстов, в надежде обнаружить хотя бы малейший намёк на роль Неда Гамильтона. Чёрный конь осторожно вывез с поля боя бесчувственное тело рыжего рыцаря. Четыре танка горели в клубах вонючего дыма. Один торопливо отползал за линию фронта, а один так вообще исчез неизвестно куда. Двое бойцов получили легкие осколочные ранения. Назаров был сильно контужен. Одну пушку, по счастью, именно неисправную, разорвало в клочья. Лейтенант Безгин пропал. В полусражение на это как-то не обратили внимания. Гордый Валерий Люстрицкий, под огнем врага, ни разу даже не склонивший головы, завоевал безграничное уважение солдат. Когда Ахримчук и еще двое ребят помоложе снимали Неда с седла, Валера рыдал в голос. «Нед, милый Дед, что с вами? Не пугайте меня. Откройте ваши светлые глаза, скажите мне, что все прошло, что вам уже не больно. Любовь моя, не уходите, я не переживу этого». «Ну, ничего, ничего», — успокаивающе суетился Ахримчук, похлопывая несчастного по спине. Він встаде. Йому би полежати трошки, і він встане. встане. Раненьй нема, руки, ноги цілі, усе проче на місці. Оглушило його трошки, а то да. Он он буде жить. А то як же ж? Він ещё нас з тобою переживять. Ну, не вбивайся же ти так, друг сердешний. Он ти хто? Родственник? Он Валеро на мигновение стыдливо запнулся. Мы мы любим друг друга. Солдаты переглянулись, ничего не поняли, но сочувственно покивали. Рыжий рыцарь потянулся, чихнул и открыл глаза. Счастливый Люстрицкий прижал его руку к своей груди, над кое как стащил с мокрой головы шлем и попытался встать. Нет. Нет, нет, лежите. Вам нельзя так резко подниматься, вы глупости. Сэр Гамильтон младший вырвал руку и легко встал на ноги. Благодарю за помощь, господа, но я не ребёнок и не слабая женщина. Видимо, в полусражении меня ударили по затылку. Голова цела, но а где враги? Мы их победили? Ай, раздолбали яг орехи. У всех прогнали. И танки фрицевские, и кавалерию ихнюю. Да, ты ж герой, артист. Тебе бы, Коль, по совести, так медаль треба, а? Точно. Именно так. Что медаль? Орден надо. На перебой загомонили бойцы. Рыжий рыцарь только смущённо улыбался, пожимая протянутые руки. Он понятия не имел о медалях и орденах, но понимал, что не зря поднял в бой этих людей и был горд их общей победой. А где ваш командир? Убёх «От мерзавец!» — сплюнул Нед, уже несколько напряженно отодвигая в сторону липнувшего Валеру. «А где же... А где леди Илона?» Все спохватились. В горячке сражения под грохот взрывов и виск осколков никто как-то и не обратил внимания. Куда же делась эта шумная прелестница? Поверхностный осмотр местности ничего не дал. Нед уже был готов обеспокоиться всерьез, как черный конь подошел к валяющемуся в отдалении длинному снарядному ящику, и насмешливо пнул его задней ногой. Послышалась приглушённая ругань. Аршубана пул, прозорливо предположил рыжий рыцарь, хватаясь за меч, на всякий случай бойцы тоже взялись за винтовки. А ну выходи, проклятый жрец, собакоголового бога. Ага, так вот я тебе и вышла. Деревянная крышка откинулась, открывая скрюченную в три погибели Илону. Ничего я с вами связалась, ума не приложу. «Лежу себе в ящичке. Тихо, как килька. Даже дышу через раз. Так нет. Стучат. Барабанят со всей дури, как в двери туалета, когда занята. Ну вот она я. Дальше что?» «Леди Илона», — Нед Гамильтон упал на колени, пытаясь поймать губами загорелую руку девушки. «Какое счастье, что вы не пострадали!» «Кто тебе сказал, что не пострадала? По-твоему, я тут в свое удовольствие битый час одиноко жмурюсь? Под дубовой крышкой в оригинальной позе». Псиа в нирване хоть нос затыкай. Общими усилиями ворчуню извлекли на свет божий, усадили, дали сухарь и даже предложили трофейного спирта. Илона недолго думая хлебнула от всей души, после чего минуты полторы просто не дышала, выпучив глаза и открыв рот. Рыжий крестоносец заботливо укутал ей плечи рыцарским плащом и тоже в свою очередь приложился к фляге. Огненная жидкость едва не спалила ему горло. Напитка в такой крепости в средние века еще не знали. На ресницах сэра Гамильтона блеснули слезы. Умиленный Валера уговорил друга присесть рядом и воодушевленно бросился расписывать события прошедшего боя. «Дорогуша, как жаль, что ты меня не видела. Это было такое зверище! Представляешь, милый Нет на коне, верхом, с копьем, наперевес, один против всех!» блеск вётится на ветру, как крылья архангела, взор горит, рука тверда. Он был совершенным воплощением мечты любого мужчины, просто идеал мужественности и красоты. Прошу вас, сер Люстрицкий, попытался прокачаться на это Ой, ну такой скромный, я не знаю. Так вот, этот противный Безгин начал предлагать отступление. Бросить надо одного, да? «Лапочка, я его буквально избил при всех. Я был вынужден. Тебя нет, а танки идут, а всадники скачут, все в черном, строго, элегантно, с многозначительными намеками. Но Родина в опасности». Бойцы, сгрудившиеся вокруг друзей, воспринимали пылкую речь Валеры как творческий экспромт на передовой. А Хремчук вовсю аплодировал, все сдержанно похохатывали, тыча товарищей локтями. Ну, и я встал грудью на защиту, кричу: "Мальчики, огонь! Огонь по нехорошим фашистским агрессорам!" Нет, ну, а чего они и вправду такие агрессивные? Ты же знаешь, со мной ласка, обо всём можно договориться. Но эти прут, прямо насильники какие-то. Вот мы с мальчиками им и показали. Вот тот в пилоточке, Серёжа Назаров. Ах, как он стреляет! Так целится, приседает так Отом наклоняется, ножку отставит чуть и. Ой. Валерка, всё, утомил. Я уже страшно жалею, что не смогла снять всё это на видео. Ты командующий батарей, это, конечно, катер. Уверенно остановила хвостуна Илона. Короче, всем большое спасибо от меня лично и от Родины. Жутко извиняюсь, что не успела вовремя присоединиться к её спасению. Нет. Нам надо поговорить наедине в тенечке. Уделишь пару минут благородной даме? Рыжий ретцере мгновенно вскочил на даге, предложил ей руку и сопроводил в сторонку, ближе к развалинам того, что было раньше школой. Чёрный бред увязался следом, делая вид, что не замечает желания девушки поговорить тет-а-тет. -тет. Я весь внимание, леди Илона. Слушай, тут вот какое дело. Несколько замялась она, ковыряя пальцем царапину на чёрном медальоне. Мы ведь, похоже, и вправду попали куда-то не туда. Верно? Гробница эта египетская, лифт, война не киношная. Всё вроде как надо. Ну, ну, в смысле, всё настоящее. Поясни мне, дурень необразованный, мы что, всерьёз путешествуем по времени? Достойно на ваш вопрос мог бы ответить лишь маг или мудрец. Я же обыкновенный рыцарь. Сорванный кленовый лист, гонимый ветрами рока. Но если вы хотите знать моё скромное мнение, хочу. Да. Что, да. Да, это в смысле, что вы несомненно правы. Чья-то злая воля швыряет нас словно щепку в океане. И я думаю, это ещё не в последний раз. Угу. Ага. Боюсь, вот тут ты прав. И кто нам интересно так удружил? Господи, как же я хочу домой. Нет, лишь развёл руками. Сзади робкими шагами осторожно подплыл сэр Люстрицкий. Я не хотел мешать, но, кажется, дождь начинается. Огромная грозовая туча в одно мгновение накрыла небо. Послышались далёкие отголоски грома. Потемневший воздух напрягся, загустел, и вот уже первые тяжёлые капли разбили свои лбы о мостовую. Ничего не понимаю. Первы удивила Селона. Ну что же, и впрямь дома